Глава 40. Коррозия. Пуля, пущенная в прошлом, обязательно прилетит из будущего. Тихонько произнес Суис, едва открыл дверцу трейлера. Машина начальника губ была припаркована на окраине фена, прямо перед пустырем, где впереди, в небольшой яме, местные жители устроили стихийную свалку. Теперь различные бумажные перекати поле летали цветными островками по окрестностям под действием ветерка. «Что это значит?» Флопси, как и прежде, взирала на руководство влюбленным взглядом. «То, что прошлое, определяет наше будущее». «Пуля в данном случае метафора», — пояснил Суис. «Плохие дела в прошлом обязательно выстрелят большими проблемами в будущем. Это неизбежно». «Вы гений?» «Нет». Не без наслаждения возразил Суис. «Во всяком случае, не гений философии. Просто несколько утверждений прочно въелись в память и поддерживали меня на грани безумия долгие годы. Я не понаслышке знаю, каково быть заточенным в сосуд душ. Вечное блуждание в собственных страхах. Бесконечный триллер. Бесконечная боль от утраты связи с телом. Фантомная боль размером во все тело». Флопси громко вздохнула, переговаривая тихонько. — Так вот как это называется. — Да, а еще энергетический голод. Его ничем не перебить. — Но почему же, — не согласилась помощница, — а как же эссенция? — Жизнь взамен чужой жизни. Но зачем? Проще дать кукле умереть, разве нет? Зачем поддерживать в ней жизнь таким способом? Ведь рано или поздно кукла перейдет черту — Кривое нормаль правосудия», за которой обретаются преступления и преступники. Не став больше тратить силы в пустоту, Суис поднялся по ступеням и первым делом аккуратно пробрался к длинному столу вдоль стены, минуя кучи бесполезного на первый взгляд хлама. Дакер не отставала, а когда увидела, чем занят начальник, громко вопросила. «Маэстро, неужели вы хотите отдать Уинслен одно из запасных тел?» — Да, Флопси, ты права. Хочу. — Но? Помощница обернулась по сторонам и отодвинула манжету, еще раз демонстрируя ему то, о чем он и так знал. — А как же коррозия? Вы и я, наши тела скоро придут в негодность. Живой фарфор отмирает под действием агрессивной окислительной среды. — Ничего, я что-нибудь придумаю. Во всяком случае, Уинни точно сможет мне помочь глянуть на эксперимент незамыленным взглядом. Быть может, я что-то упускаю. — Так вы на самом деле собираетесь сделать ее кукольницей? Но как же плата? — У меня еще осталось немного припасенной эссенции для экспериментов. А там воспользуюсь правами и заявлюсь на местную скотобойню. Ты не о том переживаешь. Нужно найти Гризельду, разгрести кучу дел об исчезновениях, поднять картотеку по новым делам. «И еще что-то решить с Эдвином. Видится мне, он знает, где обитает моя убийца. Его манера отвечать на мои вопросы подсказывает, что он многое скрывает». «Но у вас нет ордера. Вы можете вызвать его только на допрос, как свидетеля. И то, голословно, он сможет это оспорить». «А что, если воспользоваться историей с этой, как ее?» Маэстро щелкнул пальцами в воздухе. «Файфер, точно!» Она, его студентка, исчезла в те времена, когда он был при полномочиях. Несколько косвенных улик, и я смогу взять его на временное содержание в изоляторе». Флопси хмыкнула. Ее лицо исказилось лиходейской гримасой. «А я думала, вы не предложите. Все ждала, когда вам надоест играть по правилам». «Это сильно энергозатратно», — пожал плечами маэстро. «А сейчас помоги ко мне. Я уже все решил». Не думаю, что Уинни обрадуется телу обычной куклы, даже хорошо исполненной. Она от экспериментов Фэна нос воротила, все со своими шершнями возилась, устроила для них целую комнату-плантацию, подкармливала миском за институтские деньги. Но она молодец, добилась результата. Правда, слишком поздно призналась о том, кто же стал ее подопытным. Изначально я думал, что она создает антидот для применения в защитной амуниции – или же препарат для временного иммунитета к чарам отъема духовных сил. Но чем больше рассказывала, тем яснее я осознавал, что мы стремились к схожим задачам. Я изначально подходил к решению через придание живых свойств кукольному телу. Она же в качестве экспериментального образца выбрала собственного мужа. Жестокая и такая же безумная затея. Мне уже не терпится увидеть Боула и поставить на нем несколько экспериментов. «Так вы поэтому его ищете, «Будто иных поводов не имеется. Он наследил и нарушил закон, украв карточный домик. Так что очередная ссылка в асторис ему гарантирована. Только в этот раз в качестве не надзирателя, а заключенного». «Но он же инвиктус. Как вы планируете его ловить?» «О, узнав, что Уинни жива, он сам к нам заявится. Будь уверена». Останется только убедить его в целесообразности наказания. Возвать к совести, он же детектив. Должен чувствовать ответственность за содеянное. Не думаю, что придется долго его упрашивать, отправиться в Асторис. Тем более, как известно, туда же убежал и Фэна. Последний раз Лангуджи напали на заставу только после его подстрекательств. Он неплохо ладит с местным вождем. Точнее, держит в кулаке. Не мудрено. «Сегодняшнее убийство...» — композитор воздел руки к потолку трейлера. Темнота внутри ничуть ему не мешала. «Это шедевр, но очень страшный. И я бы сказал, что целью было оболгать меня». «Что?» «Ничего, не задумывайся об этом. Позже, гораздо позже мы увидим, был ли я прав и в этот раз». «А разве вы когда-то бываете неправы?» Взгляд Флопси приобрел крайнюю степень обожания. «Еще немного...» и она будет готова броситься в ноги своему кумиру. «Кукла, Дакер, помоги мне и возьми ее за ноги, чтобы разместить в центре заготовленного заклинания». Начальник Губ сопровождал свои действия небольшими пояснениями. «Да, вот так, еще немного левее, все, стоп». Тотчас рука Шампаля нырнула под китель формы имперских ищеек, и оттуда показался хрупкий глиняный сосуд с истертой надписью Уинслиан. «Что ж, пора тебе увидеть этот мир, коллега». Сказав такое, маэстро приступил к заклинанию с присущей ему гениальной быстротой. Выверенное движение, опыт, накопленный годами практики, и уже несколько минут спустя лысая полураздетая кукла открыла глаза и подвигалась стеклянными глазами и синими, почти голубыми хрусталиками вместо зрачков. «Кто вы?» первое что она произнесла сиплым голосом с непривычки и где я а как же мои шершни им пора снова давать прикормку она тотчас попыталась встать однако тяжелое тело ее не слушалось что со мной и почему зрение такое странное здесь так темно уини позволил себе полуулыбку суис ты теперь кукла привыкай и не испорть это тело Я вложил в него много труда. Ученая немного помолчала, переваривая информацию. — Мне лежать спокойно, так? — Да, без резких движений. Пробуй пошевелить кистью, затем запястьем, ногами и понемногу суставами. Для выработки привычки нужно время. — Но кто вы и почему голос мне знаком? Макстон? — Да, я... Но теперь меня зовут Суис, и я стал имперской щейкой Ты очень долго пробыла в заточении сосуда душ, поэтому тебе придется многое наверстывать. И у меня плохие новости». «Бол?» — спросила кукла скорбным голосом. «Он умер?» «Нет, Роджеральд жив твоими стараниями. Сыворотка Инвиктуса на самом деле дала феноменальный результат». «Я рада». «Но теперь и плохая новость». «Мне надо его арестовать, и ты должна мне в этом помочь». В разговоре повисла пауза. Минута, другая, третья. Кукла не спешила отвечать, раздумывала, прежде чем, наконец, робко уточнить. «Что он натворил?»